Как программировать джина? Подсознание реагирует на три вещи. Первое. Словесная формулировка. В словах сокрыта колоссальная сила. Они могут изменить или уничтожить вашу жизнь. Они сделали из вас того, кто вы есть сейчас. Разговор с собой – это мышление, выраженное в словах, поэтому то, как вы говорите с собой, оказывает громадное воздействие на ваши чувства, действия и достижения. То, что вы говорите себе, определяет практически все, что вы делаете. Слова влияют на кровяное давление, сердцебиение и дыхание. Подсознание безоговорочно принимает все слова, которые мы используем для его программирования, как положительные, так и отрицательные. Положительные фразы или утверждения укрепляют нашу жизнь, в то время как отрицательные утверждения разрушают ее. Задумайтесь об этом на мгновение. Вы когда-нибудь говорили нечто подобное? «Мне не нравится моя работа». «Я много переживаю». «У меня никогда не будет много денег». «Я не могу бросить курить». «Я не могу ужиться с этим человеком». Я уже не такой активный, как раньше. Мне вечно не хватает времени на то, чем мне хотелось бы заниматься. У меня нет никакого терпения. Так уж я устроен. У меня нет никаких талантов. Мне нужно отдохнуть. Я несовершенен. Я не могу похудеть, что бы я ни делал. У меня слишком много дел. «Мне трудно завязывать знакомства с новыми людьми. У меня плохая память. Я часто простужаюсь. Я плохо себя чувствую. Мне трудно запоминать имена». Конечно, этот список можно продолжать еще очень долго, но он и так достаточно длинный для того, чтобы показать вам, как мы обычно программируем себя, иногда даже не отдавая себе в этом отчет. Подсознание обязаны выполнять эти негативные команды. Вот почему в нашей жизни так много болезней, бедности, ограничений и неудач. Вам следует тщательно следить за подобными разговорами и заменять все самоуничижительные утверждения позитивно заряженными. А для этого необходимо программировать свой разум позитивными утверждениями, повторять их снова и снова, пока подсознание не начнет воспринимать их как реальность. Если вы будете продолжать утверждать, что больны, от вашего подсознания требуется сделать вас больным. Если вы утверждаете, что здоровы, от подсознания требуется сделать вас здоровым. Никогда не провоцируйте противоречивых ситуаций, говоря себе, что вы в отличной форме, а в следующую минуту на вопрос «Как поживаете?» отвечаю, что вы в ужасном состоянии, только чтобы вызвать сочувствие к себе». Подобные метания только путают подсознание и вводят его в заблуждение, вследствие чего вы не сможете совершить столь желанные позитивные перемены. Второе, Чувства и эмоции Эмоции – это двигатель творчества. Ни один творческий акт не совершается без них. Подсознание реагирует на чувства и эмоции более чем на что-либо иное. Само по себе повторение без эмоций не так эффективно. Очень важно понимать, что негативные эмоции – страх, тревожность, разочарование, ревность или ненависть – оказывают такое же воздействие, как и их положительные двойники. Вот почему они так губительны. Разговор вслух или включенная музыка во время повторений усиливает интенсивность вибраций и ускоряет процесс фиксирования информации. Психологические исследования показывают, что музыка или запись голоса ускоряет процесс подсознательной фиксации до 85%. Третье. Визуализация. Воображение или визуализация – это изобразительная сила разума. Подсознание реагирует на образы и картины, хранящиеся на мысленном экране. Можно сказать, что подсознание – Это подрядчик, который строит вашу жизнь. Вы архитектор, а ваше воображение – чертеж. Вы беспрестанно прокручиваете мысленное кино с собой в главной роли. Эти образы определяют ваше поведение и образ жизни, который вы ведете. В ваших силах мысленно создать для себя новую жизнь. Вы можете получить все, что сумеете визуализировать». Если сможете увидеть свое желание уже воплощенным в действительности, оно превращается в самореализующееся предсказание. То, о чем вы думаете и что рисуете мысленно, является четким указанием в будущее. Поскольку так всегда и случается... Почему бы не представить, что вы уже есть тот, кем мечтаете стать, делаете и имеете все, что мечтаете делать и иметь? Прочувствуйте, как вы наслаждаетесь всем этим, обрисуйте все детали, цвета, запахи, места и людей так ярко, как только сможете. Картины должны быть очень четкими и ясными, но самое главное, в каждом образе обязательно должны присутствовать вы. Купите блокнот на спиралях и озаглавьте его Мой план судьбы. Вклеивайте в него картинки или фотографии вещей, которые вы хотите иметь, мест, которые желаете посетить, занятий, которым мечтаете посвятить себя. Рассматривайте эти картинки ежедневно и позволяйте им как можно глубже проникать в подсознание. Вскоре вы овладеете техникой визуализации благодаря которой ваши мечты станут реальностью».